«Марин. Двадцать лет назад я еще училась на последнем курсе колледжа. Никуда особенно не спешила, но как-то раз мы с мамой сели за кухонный стол и обстоятельно обо всем побеседовали. Подробнее позже. Я не знаю, кем хочу стать. По иронии, я и на тот момент была неизвестна кем. Я с пяти лет знала, что меня удочерили. Корректный термин для того, кто понятия не имеет о своем происхождении. А чем бы ты хотела заниматься?» Спросила мама, сделав глоток черного кофе. Я же пила кофе с молоком и сахаром. Одно из многочисленных различий между нами, ведущих к немалым вопросам. А моя настоящая мать тоже любила кофе с молоком и сахаром? Была ли она голубоглазой, как и я, с высокими скулами, тоже левшой? «Я люблю читать», — сказала я и закатила глаза. «Какая глупость!» «А еще ты любишь спорить!» Я усмехнулась. «Читать и спорить!» «Милая, просияла вдруг мама. Ты обязана стать юристом». Спустя девять лет я оказалась в кабинете гинеколога из-за плохих результатов в цитологическом маске. Пока я ждала врача, перед глазами промелькнула жизнь, которой меня не было. Дети, рождение которых я откладывала на потом, ведь я с головой ушла в юридическую учебу и карьеру. Мужчины, свидания с которыми я отменяла, желая доделать адвокатский отчет. Загородный дом, который я не купила, потому что работала целыми днями, не успевала насладиться просторной тиковой верандой и видом на горы. «Давайте посмотрим медицинскую историю вашей семьи», сказал врач. Я ответила стандартной фразой. «Меня удочерили, я не знаю медицинскую историю своей семьи». С результатами анализов все обошлось. Случилась лабораторная ошибка. Но именно в тот день я решила начать поиски биологических родителей. «Знаю, о чем вы подумали. Неужели я несчастлива в приемной семье?» Ответ – счастлива. Поэтому до 31 года я не занималась поисками. Я всегда была счастлива и благодарна, что выросла в этой семье. Другой я не желала. И мне совсем не хотелось огорчать родителей такими новостями. Всю свою жизнь я знала, что мои приемные родители мечтали об удочерении и понимала, что биологический отец и мать отказались от меня. Мама отделалась банальной фразой, что мои настоящие родители были молоды, и не готова заводить семью. Разумом я все понимала, но в глубине души затаила обиду. Наверное, хотела выяснить, почему меня бросили. Переговорив с приемными родителями, мама все время плакала, на обещала помочь, и неторопливо взялась за поиски, на которые не решалась шесть месяцев. Что значит быть приемным ребенком? Это как прочитать книгу, первые главы которой вырваны. Вам нравятся сюжеты, персонажи, но все равно тянет прочесть первую строку. Вы несете книгу обратно в магазин со словами, что там отсутствует первая глава, а вам отвечают, что продать целый экземпляр не могут. А что, если вы прочтете первую главу и поймете, что книга вам уже не нравится? И вы оставите ужасный отзыв на Амазоне. А что, если заденете чувства автора? Не лучше ли довольствоваться тем, что есть, и просто наслаждаться историей? Архивы о приемных детях хранились в закрытом доступе, куда не могла проникнуть даже я, знавшая за какие ниточки можно тянуть законным путем. Я с титаническими усилиями совершала каждый шаг в своих поисках. Неудачи встречались чаще успехов. За первые три месяца я отдала частному детективу более 600 долларов, за слова, что он ничего не нашел. Я могла сделать то же самое бесплатно. Но вот беда, моя работа то и дело мешала поискам. Как только мы проводили семейство Киф из офиса, я повернулась к начальнику. «Причем тут архива возмутилась я. «Подобный иск идет вразрез с своими принципами». «Не думаешь ли ты?» — протянул Боб. «Что есть вероятность получить самую большую компенсацию за врачебную халатность и неправомерное рождение в штате Ньюгампшир?» «Это неизвестно». Он пожал плечами. «Все зависит от медицинской истории». Иска врачебной халатности при введении беременности и, соответственно, неправомерном рождении подразумевает, что мать, зная о серьезном дефекте ребенка во время беременности, имела возможность сделать аборт. бремя ответственности за последующую инвалидность ребенка ложится на акушера-гинеколога. С точки зрения истца, это случай врачебной халатности. Защита рассматривает такое дело с точки зрения морали. Кто имеет право решать, какая именно инвалидность мешает человеку прожить свою жизнь? Многие штаты запретили иски о неправомерном рождении. Штат Нью-Гэмпшир в их число не входил. Было несколько успешных тяжб родителей, чьи дети появились на свет с врожденной спинномозговой грыжей или кистозным фиброзом, а в одном из случаев рассматривали дело мальчика с отставанием в развитии прикованного к инвалидному креслу из-за генетической мутации. Заболевания не выявили заранее, не заметили в утробе матери. Нью-Гэмпшир родители несли ответственность за заботу о детях-инвалидах всю их жизнь. И только до 18 лет, что являлось веской причиной требовать компенсации. Конечно, история Уиллоу О'Кив в ее громоздких ортопедических штанах была печальной, однако девочка улыбалась и отвечала на вопросы. Когда ее отец вышел из конференц-зала, Боб решил пообщаться с ней. Она показалась ему милым и умным ребенком, который мог четко выражать свои мысли, а значит, процесс мог выйти куда более сложным для вынесения вердикта присяжными. Если акушер-гинеколог Шарлотта Укиф не проявила достаточного внимания, сказал Боб, тогда врача стоит привлечь к ответу, чтобы подобного не повторялось. Я закатила глаза. Боб, когда собираешься заработать несколько миллионов, нельзя играть на совести. Вопрос очень щекотливый. А что, если акушер порекомендует избавиться от ребенка с хрупкими костями, что дальше? Может, пренатальный тест на низкий уровень IQ? чтобы можно было сразу искоренить плод, не дав ему развиться и пойти в Гарвард. Боб похлопал меня по спине. Знаешь же, здорово, что ты так увлечена нашим делом. Когда люди возлагают слишком большие надежды на развитие науки в сфере лечения болезней, я радуюсь, что биоэтика не была востребована. Когда свирепствовали полемиелит, туберкулез и желтая лихорадка, Боб вдруг остановился и повернулся ко мне. ты нацистка «Что?» «Я спросил на всякий случай. Будь твой клиент нацистом в деле о криминальном преступлении, смогла бы ты выполнить свою работу, даже считая его убеждения неприемлемыми?» «Конечно, это вопрос для первокурсников юридического факультета». «Немедленно отозвалась я. Но это совсем другое дело». Боб покачал головой. «Понимаешь ли, Марин, вовсе не другое». Он скрылся за дверью в свой кабинет, и я застонала от раздражения. Зайдя к себе, я сбросила туфли, прошествовала к столу и села. Бриони принесла мою корреспонденцию, аккуратно перевязанную резинкой. Я просмотрела конверты, сортируя их на стопки по разным делам, пока не нашла незнакомый адрес. Месяц назад, когда я уволила частного детектива, то отправила письмо в суд округа Хиллсборо, чтобы получить постановление об уточрении. За 10 долларов можно было получить копию оригинала. Вооружившись этим документом и знанием того, что я родилась в больнице святого Джозефа в Нашуа, я планировала пройтись по инстанциям и разведать имя моей биологической матери. Я надеялась, что какой-нибудь стажёр по незнанию забыл стереть мое настоящее имя из документа. Вместо этого я договорилась со служащей по имени Мэйси Донован которое, должно быть, работало в окружном суде с тех самых пор, как вымерли динозавры. Именно она отправила мне конверт, который я сейчас держала в руках. Окружной суд Хилсборо, Нью-Гампшир. По запросу удочерения младенца. Окончательное решение. Сегодня, 28 июля 1973 года, после рассмотрения ходатайства и по итогам слушания, а также по расследованию суда для проверки указанного в прошении других фактов, что предоставить суду полную информацию по целесообразности предложенного удочерения. Суд, принимая во внимание все данные, признает правдивым ходатайство, а также то, что удочерение обеспечит благополучную жизнь младенцу, предложенному для удочерения. Суд постановил, что девочка, предложенная для удочерения, имеет все права ребенка и наследника Артура Уильямса Гейтса и Иван Шугармен Гейтс и будет выполнять обязанности такого ребенка, а также с этого момента принимает имя Марин Элайза Бетт Гейтс. Я перечитала письмо во второй раз и в третий, внимательно посмотрела на подпись суди. «Альфред, кто-то там». За 10 долларов мне предоставили шокирующую информацию, что я первая – женщина, вторая – меня зовут Марин Элизабет Гейтс. А чего я ожидала? «Открытку холмарк от моей биологической матери и приглашение на воссоединение семьи в этом году?» Со вздохом я открыла шкаф для документов и бросила постановление в папку с пометкой «Личное». Потом достала новые конверты и написала на ярлыке «Окиф». «Неправомерное рождение», — громко проговорила я, пробуя слова на вкус. Они горчили, как кофейные зерна. Я сосредоточила все свое внимание на новом деле, намекавшем, что есть дети, которым не следует появляться на свет. И послала молчаливую благодарность своей биологической матери за то, что она решила иначе.